Готовились в торопях, но тщательно. Голан поколебался, выбирая вездеход. Отшельника-пустынника было не жалко, но мудрый жук накопил солидный жизненный опыт. Лучше понимал команды с голоса и вообще. Был умнее, ближе и роднее. Вездеход утеплили, оборудовали гравилокатором для обнаружения трещин под снегом нуль-кабиной на случай аварии и многими другими усовершенствованиями. Илина категорически заявила, что одного болона не отпустит. Долго-долго колебалась, наконец разрешила ехать магме. Таниту и Бениту пересадила в свою сумку. Фарлик не возражал, привык. Болоны магма в ярко-красных комбинезонах поднялись в кабину мудрого жука, Болан загнал его в лифт, спустился на базу и погнал по коридорам к большой нуль камере. На полу остались отчетливые следы грунта зацепов. Болан выругался. Маяки уже на месте, сообщила по трансляции Шалвах. Даю старт! В кабине наступила невесомость. Амортизаторы колес оттолкнули машину от пола, и мудрый плавно. Переворачиваясь, поплыл к потолку огромного зала. Болан выругался и вцепился в сиденье. А мы о потолок не стукнемся? спросила Магма. Вот именно, не в попад ответил Болан. Из угла зала к ним устремилась летающая машина драконов. Поздравляю с прибытием на девятую супер, раздался в наушниках голос Бенедикта. Бог! Включи автопилот Жука, мне нужны его манипуляторы. Болан побоялся отпустить сиденье, но догадался включить автопилот голосом. Манипуляторы Жука распрямились и лязгом уцепились за скобы на днище летающей машины драконов. Вращение прекратилось. К старту готовы, отрапортовал Бенедикт. Понял, даю старт, отозвался незнакомый голос и яркий дневной свет ударил в глаза. Тяжесть прижала болона к сиденью. За спиной послышался грохот падения незакрепленных предметов. «Первая оплошность», — радостно сообщила магма. «А думали, что все предусмотрели. Ну и что тут веселого? Еще шесть, и Мирюван проспорила мне семь желаний». От быстрого спуска заложила уши. Булан выглянул в окно. Лучше бы он этого не делал. Снежная равнина приближалась с умопомрачительной скоростью. Боун зажмурился и вцепился в сиденье. Перегрузка вдавила в кресло. Теперь снежная равнина проносилась в 5-6 метрах под ними. Боун решал важную проблему: отругать магму за нелепый спор или поддержать Решил сделать и то, и другое. Это уже вторая оплошность. Первое, в коридоре пол попортили. А будешь со врединами спорить, толкового наказания в голову не приходило. Слишком жутко смотрелись проносящиеся под машиной на огромной скорости снежные заструги. Поняла и справлюсь, может быть. Потом когда-нибудь. он не смог сдержать улыбку. «Прибыли на точку», — подал голос Бенедикт. «До колонны пятьдесят километров строго на юг. Сейчас веду поправку в герокомпас Жука и Адью». Манипуляторы Жука разжались, и машина упала с полуметра на Наст. Наст имел твердость хорошо утоптанной глины. «Ух ты!» — удивился Болон. «Здесь пять миллиметров осадков в год» объяснила магма. Все слежалось, а что было рыхлым, ветром сдуло. Куда? Хотел спросить Болон, но удержался. Непуха, летающая машина красивым разворотом по восходящей спирали набрала метров пятьдесят и с хлопком исчезла. Болон приказал вывести на дисплей карту, наложил на нее данные гравилокатора, взялся за рычаги и направил машину строго на юг. Через четверть часа одел очки-комп и затемнил стекла. От сверкания ослепительно-белого снега устали глаза. «Что-то ножки стали зябнуть. Не пора ли нам?» «Ни слова больше», — возмутился Болон. «Только не говори, что научилась слову «дерябнуть» у командора». «А ты от кого научился?» «От сестренок». Болан прислушался к ощущениям организма, потом взглянул на термометр. Вот почему 40 км в час казались ему бешеной скоростью. В салоне плюс 12 по Цельсию. Болон включил обогреватели на половину мощности. В теплой одежде можно незаметно переохладиться без всяких неприятных ощущений. Зря ты на сестренок дуешься, они тебя очень уважают. А еще что обо мне говорят? Что ты везунчик, гений в коротких штанишках и до занудности правильный. Модель папы в масштабе один к двум. Поэтому вы так быстро нашли общий язык. Я не дуюсь на них, но, понимаешь, мы планету спасаем, а для них это игра. Им во что бы то ни стало, надо доказать, что они превосходят среднего человека. Ничего ты не понимаешь. Это для них жизненно важно. Тогда мне их жаль. Почему? У них методика неправильная. В шкале только две градации. Они хотят превосходить во всем, а это невозможно. Если человек или дракон хоть в чем-то хотя бы раз превзошел их, все, он гений. Они на него молиться готовы. Хотя по всем остальным параметрам Он им в подметке не годится. И точно, можно я им скажу? Говори, вздохнул Болон, снизил скорость и остановился. Впереди под снегом гравилокатор обнаружил трещину. Болон поднял очки на лоб, нагнулся к самому ветровому стеклу и осмотрел опасный участок. Никаких признаков ловушки. Здесь можно проехать? Спросил он у автопилота. «Можно, если скорость будет превышать 65 километров в час». Буан дал задний ход, отмерил дистанцию для разгона и рванул рычаги на себя. Мудрый жук по собственной инициативе распрямил и вытянул вперед манипуляторы. Опасный участок прошли на 80 с чем-то километрах. Буан плавно сбросил скорость и развернулся. Легкая снежная пыль курилась над провалом. Однако, козырнул он любимым словечком дракона, колонна здесь не пройдет, констатировала очевидная магма. Через четверть часа впереди показался лагерь. До него было рукой подать километр и трещина, уходящая вправо и влево за пределы сетки гравилокатора. локатора. посмотрел направо, налево. На магму, на солнце, и свернул направо. Так солнце было за спиной и не слепило глаза. Проехали три километра, но трещина и не думала кончаться. Будем прыгать, решил Болан, но автопилот оптимистичного прогноза не выдал. Оба края располагались на одинаковой высоте, а прочность снежного моста он вычислить не смог. Возьми моток веревки. «И выйди из машины», — приказал Болан Магми. «Когда я перееду, обвяжешься веревкой, конец кинешь мне. Страховать буду. Только оденься потеплее». «Бол, я, конечно, могу выйти, но если ты провалишься, я в эту пропасть за тобой вниз головой прыгну». «Глупенькая, а дети?» «А как я остальным глаза посмотрю, тебя не уберегла? Лучше в пропасть». Мне бы ваши проблемы, проворчал Болан, взялся за рычаги и пошел на разгон. Выжил из жука все. Машину швыряло и раскачивало. По Снежному мосту пронеслись на 120 километрах в час. Мост выдержал. Подъезжая к лагерю полярников, Боон включил сирену, поэтому встречать их выбежали все до одного. Вы кто будете? «Снежные призраки!» — услышал болан, открыв дверцу. «Я болан, а это магма. Я прибыл, чтобы возглавить экспедицию. Вы всего два дня по счету шли, а уже две машины потеряли. Теперь за все отвечаю я, и без моего приказа ни шагу. Вопросы есть. Откуда ты взялся, такой умный?» «Оттуда!» — болан ткнул пальцем вверх.